подразумевал, что для нее этот вопрос решенный. Но она продолжала смотреть на него с прежним выражением. Кандидат еще держался на ногах, правда, прислонившись боком к столу. Он даже начал разговаривать. Он уже назвал их своими друзьями, трижды или четырежды на разные лады, и объяснил, как он рад, что здесь очутился». Теперь он стоял, вцепившись с обеими руками в текст речи, нагнув голову, как безрогая корова среди злых собак, и обливался потом под жарким солнцем. Потом он взял себя в руки и выпрямился. «Вот тут у меня речь написана», — сказал он. «Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат». «Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет у вас заплат на коленях? Прислушайтесь к своему брюху. Разве в нем не бурчит от голода? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог, и вы не можете свести его на рынок? Посмотрите на ваших детей». «Разве не растут они темными, как ночи, как вы, из-за того, что у них нет школы?» Вилли замолчал и, мигая, оглядел толпу. «Нет», — сказал он, — «я не буду читать вам проповеди. Я не буду рассказывать, что вам нужно. Вы это лучше знаете. Но я расскажу вам одну историю». Он замолчал. А перса на столу глубоко вздохнул, подкатил с него ручьями. Я шепнул Сэдди, «Чему он клонит?» «Помолчите», — сказала она, не сводя с него глаз. Он снова начал. «Это смешная история», — сказал он. «Приготовьтесь посмеяться. Вы надорвете животики, до того она смешная. Это история про вахлака». Про голодранца, такого же, как вы. Да, как вы. Он рос, как все деревенские пацаны у проселочных дорог и оврагов на севере штата. Он знал, что такое быть вахлаком. Он знал, что такое вставать до зари, шлепать босиком по навозу, доить и кормить корову и выносить помои до завтрака, чтобы с восходом выйти из дому и пройти шесть миль до однокомнатной халупы, которая называется школой. Он знал, что такое расплачиваться большими налогами за эту развалюху из горбыля, за размытые дороги, где ты... Месишь глину, ломаешь тележные оси должен погонять своих мулов камнями. Да, он знал, каково быть вахлаком и зимой, и летом. Он решил, что если он хочет чего-то добиться, то должен добиться сам. И он сидел по ночам над книгами, учил законы и надеялся, что они помогут ему исправить жизнь. Он не ходил ни в какие школы и университеты, он учил законы ночью, проработав целый день в поле, для того, чтобы стало легче жить, и ему, и другим, таким же, как он. Я вам не буду брать, он не сразу начал думать о других вахлаках и как он их осчастливит. Он начал думать раньше всего о себе, и заодно задумался о других, о том, что он не поможет себе, не помогая другим, и не поможет себе, если другие ему не помогут. Один за всех, все за одного. Вот что он понял. И была на то воля Божья и грозное знамение его, чтобы он понял это в тот страшный день два года назад, когда первая кирпичная школа в округе обрушилась, потому что политиканы построили ее из негодного кирпича и убила, и искалечила 10 ни в чем не повинных ребятишек. Вы знаете эту историю. Он воевал с политиканами, чтобы они не строили школу из негодного кирпича, но они победили, и школа рухнула. И тогда он задумался... Это не должно поспориться. Люди